Глава первая. «Уныль» — единственное слово, подходящее под описание Высшей Академии Кантера — «Вака». Серые стены, небольшие окна, скучные башни. Нечета прошлой Академии, с которой мне пришлось уйти после третьего семестра. Вот где была настоящая роскошь. На это же здание без слез не взглянешь. Пусть Академия находилась в самом центре Кантера, втором по величине города королевства. Я бы все равно с легкостью променяла его на свое старое место обучения в ближайшем пригороде столицы. На площади перед входом стоял памятник основателю Академии Р. К. Нерсо. Начищенный до блеска, важный. У самих ворот меня встречал охранник. Совсем не начищенный, но не менее важный. Ирналия Краун Браунс. Порядком замерзшая протянула бумаги о зачислении. От резкой остановки в спину тут же врезался мой небольшой, но вместительный чемодан от и Крутон. Остаток прежней роскоши. Опомнившись, он выправил свой полет и завис рядом в воздухе, неспешно шевеля крыльями. Этой роскоши, кстати, осталось не так уж и много. Не разрешили забрать только вещи, обувь, сумки и парочку украшений, подаренных бабушкой. С небольшими бриллиантовыми гвоздиками в ушах и подвеской на тонкой цепочке я чувствовал себя почти голой. Это не говоря уже про утепленное пальто, которое ни в какое сравнение не шло с соболиными норковыми шубками. «Кто?» — переспросил явно глуховатый сторож. «Ирналия Краун Браунс», — сцепив зубы, повторила я. «Ах, дочь того самого Браунса!» Намеренно громко буркнул сторож и оглянулась. На нас уже пялились пребывающие студенты, толпящиеся у ворот. «И что это ты тут теперь будешь учиться?» «Да». «Вот документа зачисления Спокойно произнесла я, еще раз помахав в воздухе папкой бумаг. но ну, проходи». Сторож как-то нехорошо улыбнулся, выставив кривые зубы. «Ректор тебя уже ждет». «Надо же, какие почести! А переодеться и прийти в себя мне никто не позволит?» Я добиралась общественной повозкой со всякими... «Фух, Ирна, выдыхай». «Пока отца не оправдают, а его оправдают, я уверена, придется смириться с жизнью простого смертного». «Благодарю», — вежливо произнесла я и направилась к входу. Чемодан полетел следом. Я понятия не имела, где может находиться кабинет ректора. Но расспрашивать об этом у недружелюбного сторожа желания не возникло. В Холле было множество студентов, на меня даже внимания не обратили. Что к лучшему? После того, как в газете опубликовали новость об отце, весь высший свет начал отрицать наше с матерью существование. «И ладно, если молча, так нет». Каждый спешил сообщить об этом в письме или лично. Какое-то время даже послания с угрозами приходили. Мать говорила, что от обманутых кладчиков, но я мало что в этом понимала. «Простите, пожалуйста, а вы не подскажете, где находится кабинет ректора?» Я вновь приземлела чемодан и обратилась к ближайшей шумной компании студентов, которые только-только вернулись с каникул. «Новенькая?» — удивилась светловолосая девушка. «Как тебя взяли в середине года?» «За красивые глаза, блин!» Но что за глупые вопросы? Скорее всего, моей матери пришлось дать взятку ректору из оставшихся тайных и очень немногочисленных сбережений. Всяко дешевле, чем платить за обучение в Академии Высшей Магии. «Вот так вышло!» — со смущенной улыбкой пробормотала я. «Браунс, что ли?» — воскликнул один из парней. «Я слышал, что тебя к нам переводят». Все присутствующие чуть ли не шаг назад сделали, как от чумной. Любопытство в их взглядах сменилось на раздражение. Да, как оказалось, фамилия моего отца известна не только в высшем свете, но и среди простых людей. День явно перестает быть томным. Вы не подскажете, как мне найти кабинет ректора? С приклеенной к губам неискренней улыбкой повторила я. Нет, внезапно твердая хлестка ответила одна из девиц, и, повернувшись ко мне спиной, бросила остальным. Пойдемте, ребят, Браунс сама разберется. Они ушли. Я же так и осталась стоять у самого входа, толком не понимая, чем заслужила подобное отношение. «Эрналия Краун Браунс?» Я услышала мягкий бархатистый мужской баритон и резко развернулась. «Что, сейчас меня ждет новая порция унижения?» Но вместо очередного студента я увидела мужчину лет 35. Симпатичный. Волнистые темные волосы были уложены в аккуратную прическу по последней столичной моде. Лицо гладко выбрито, что делало его еще моложе. Вот только между четкими темными бровями залегла морщинка, выдающая его истинный возраст. «Преподаватель». «Да», — ответила я, опуская ресницы. «Следуйте за мной», — произнес он и направился к одному из коридоров, ведущему в правое крыло. «Вы отведете меня к ректору?» Поинтересовалась я локтем, отпихнув задевавшийся чемодан. «Вот с ректором, кстати, этот неизвестный мог бы и помочь». В ответ на мой вопрос он странно усмехнулся. И истинную причину веселья я поняла только тогда, когда он сказал. «Мое имя Даррен Нерс. Я ректор Высшей Академии кантра И вот тут я покраснела. Мало того, что не узнала ректора Академии, так еще и не признала в нем потомка того самого РК Нерса, каменной статуи, охраняющей вход на территорию Вака. Раньше со мной таких глупых казусов не случалось. «Простите, пожалуйста», — пробормотала я. «Думаю, я как-нибудь справлюсь с тем, что меня не узнали», — иронично ответил он. «Студенты совершенно не обязаны знать своего ректора в лицо». Именно в этот момент с ним вежливо поздоровалась большая компания, проходящих мимо молодых людей. Мне тоже досталось сталика внимания, я кожей почувствовал их любопытство. «Какое все же счастье, что тут меня не каждая собака в лицо, и ещё больше то, что ректор не отдавал свои сбережения в залог моему отцу». Иначе такого приема я бы точно не дождалась. Впрочем, у потомка самого Нерса в этом не было необходимости. Их рот и по сей день входил в топ-10 списка торпс. «В этом крыле у нас административный корпус. Мой кабинет, кабинеты кафедр. С третьего по пятый этаж личные комнаты преподавателей. Также в конце этого коридора можно найти библиотеку». Чеканил ректор. Столовая находится в соседнем корпусе. Внутренний переход не предусмотрен. Чтобы туда попасть, следует выйти на улицу. На улицу? Вы там погоду видели? В зимнюю пору как-то вообще не хочется лишний раз в эту слякоть выходить. еще и без моей любимой шутки Слух я, разумеется, ничего не сказала. А моего изменившегося лица ректор не увидел и продолжил говорить. Согласитесь, с утра ничто так не бодрит, как пар сугробов. Боюсь, сугробов до первого дня не предвидится, только вязкая холодная жижа. Уныло отозвалась я. «С ужасом представляю, как будет проходить физическая подготовка при такой погоде». «Не думаю, что вам стоит об этом переживать. В вашей программе физическая подготовка не предусмотрена». Прагматично отозвался ректор, продолжая путь к своему кабинету. «То есть как не предусмотрено? Боевой маг и без тренировок?» Позднее я и озвучила, только без возмущения, со сдержанным любопытством. Не хватало еще поругаться с ректором в первый день в Ваке. «Вы перевелись в середине года, Эрналия?» Сухо напомнил ректор, даже шага не избавив. «Факультет боевой магии всегда переполнен. Мест там попросту нет». «Значит, я на целительском?» С вялой надеждой поинтересовалась я. «Нет». Я уловила в этом коротком слове целую тонну веселья. И оно мне совсем не понравилось. «На факультете права? Закусила я губу. «Нет, Эрналия». Неужели вы даже в документы о переводе не посмотрели? Щеки уже во второй раз залил густой румянец. Когда мать сучила мне эту папку, я даже не подумала о том, что меня возьмут на какой-либо другой факультет, кроме боевого. Я уже отучилась полтора курса по этой специализации в другой академии и показывала неплохие результаты. Черт возьми, да у меня был самый лучший балл среди женской части факультета. Я все же распахнула папку прямо на ходу. И замерла ошарашенная, униженная, жаждущая крови. «Ух, дорогая мамочка, я тебе устрою». «Нет, только не это», — простонала я. Мой крутон будто почувствовал мое настроение и с грохотом приземлился на пол. Конечно, по весу не больше, чем три кило, но вмещающий в себя все пятьдесят чемодан не мог опуститься бесшумно, не привлекая внимания. «Да, студентка Эрналия, ректор усмехнулся уголком рта и остановился у двери. «Вы зачислены на факультет искусства и культуры. Проходите мой кабинет». Он распахнул дверь и шагнул внутрь. «Это, пожалуй, это самое большое унижение за сегодня. Факультет искусств, надо же! Кем я вообще буду, если окончу этот факультет? Искусствоведом? Фу, мерзость! Даже исторически лучше, чем это. Да даже артефактурика! Но и это, это... Покрепче сцепив зубы, я щелкнула многострадального муи по замку, чтобы тот вновь взлетел, и прошла в кабинет ректора. «Как я могу перевестись?» — с порога поинтересовалась я. «Обычный у ректора кабинет, два стола, расположенных буквой «Т», нижние полки, диван в углу. Вот и вся ваковская роскошь. Никаких гордин с бархатными вставками, шелковых ковров и прочего». «В этом семестре никак». Впервые от ректора повеяло холодом. Если будете показывать высокие результаты, сможете подать прошение о переводе на будущий год. Вынужден предупредить, что вряд ли вам удастся перейти на факультет боевой магии, там очень большая очередь, но и сами студенты пашут так, что не оставляют возможности другим занять свои места». «А куда мне удастся перевестись хотя бы в следующем семестре?» «Деловито поинтересовалась я». «Что? Так не любите искусство?» «Терпеть не могу, даже когда на светских приемах Все толпились у какой-нибудь мазни, и откровенно скучала. Нет, на первом курсе у нас было что-то вроде искусствоведения, но шло оно наряду с философией. Ни то, ни другое боевому магу ни к чему, потому добрый пожилой преподаватель проставлял нам оценки просто так. А уж если мы могли отличить Полевича от Рикасса. «Мне было бы интереснее и полезнее заняться чем-то другим», дипломатично начала я. «Может, целительский факультет или артефакторика. Последнее я выдавила буквально с надеждой. Если в моём образовании не будет присутствовать корочка получения высшего магического образования, это полная катастрофа. У меня неплохой уровень развития дара, да и резерв очень даже ничего. Но не могу я прозебать на вторых ролях. Боюсь, ни на один факультет с магическим углублением вы так быстро перевестись не сможете. Могу предложить на рассмотрение исторический или факультет права? Право. Поспешно уцепилась я хоть за какую-то соломинку, очень призрачную. Надеюсь, отца скорее выпустят, и меня переведут обратно в Академию Высшей Магии. А вы В таком случае вам необходимо получить высший балл по всем экзаменам. Деловито произнес ректор, раскрывая перед собой папку. Вести активную студенческую жизнь, участвовать в мероприятиях. И после сдать всю академическую разницу в дисциплинах. «Жуть. Даже не знаю, что из этого меня пугает больше всего. Активная студенческая жизнь или академическая разница в дисциплинах?» «Справитесь?» Ректор поднял на меня насмешливый взгляд. «Вот кто-кто, а он точно не верил, что я справлюсь. И это лишний раз заставило меня покрепче сцепить зубы и уверенно кивнуть. У меня и выбора-то не было. Подумать только, искусствовед. Справлюсь». «Вот и отлично», — кивнул он. «Перелеснул». Декан вашего факультета Амелия Росс. Она находится в 115 кабинете. В будущем вы сможете по всем вопросам обращаться к ней. Расписание для вашего факультета повесят в главном холле в течение недели. Завтра первой парой у вас будет прагский язык в кабинете 8. Второй экспертный анализ современного искусства в кабинете 5. Ваша комната на третьем этаже номер 323. Эрнале, вам дать первую бумагу, чтобы вы могли записать? Зачем? Искренне удивилась я. Только потом сообразила, что в этой академии еще не знают о моей феноменальной памяти. Пояснила. Амелия Рос декан факультета искусств. Сидит в 115 кабинете. Расписание в течение недели. Завтра Фрахский в восьмом кабинете. Анализ пятом. Моя комната в 323 кабинете. В этом крыле административный корпус библиотека. Крыле напротив комната студентов. Столовая в соседнем корпусе. Вход только через улицу. Два дальних крыла, как я понимаю, как раз с учебными кабинетами. Все просто. Даррен Вестлинерс склонил голову на бок, не спуская с меня оценивающего взгляда. Этим он немало смутил, но я постаралась не подать виду. «Может, у вас и получится», — внезапно произнес он. «Ваша соседка — сравнительно тихая девушка с вашего же факультета. Она поможет вам освоиться». «Соседка по комнате? Боги, какая жуть!» В Академии высшей магии у каждого студента была своя комната, и у меня тоже даже две: спальня и гостиная. Вот только я все равно предпочитала использовать кристаллы телепортации и ночевать дома. Вижу скепсис на вашем лице. Понимаю, что после АВМ вам тут будет непросто освоиться, но наша Академия входит в пятерку лучших в королевстве. Тут пусть и без лоска, но все же дает неплохое образование. Когда поступаешь в первую академию, перевод в третью по рейтингу больно бьет по самолюбию и социальному статусу. Свои мысли я по обыкновению оставила при себе, ответив лишь «Я не сомневаюсь в качестве образования, которое мне тут дадут». Лишь бы не диплом об окончании факультета искусств. Но в первое время мне и правда придется непросто. Постараюсь оправдать ваше доверие, оказанное мне и моей матери. Графиня... «Рон Весская, давняя подруга моей матери. Я не мог отказать ее дочери», — ответил он. «Так вот откуда ноги растут. А я думала, что взятка. Впрочем, одно другому не мешает. Интересно, Анерс знает, что отношения моей матери и бабушки далеки от теплых. Интересно, что скажет бабушка, когда узнает, с помощью каких связей меня сюда запихнули?» «Благодарю», — степенно ответила я и встала с кресла. Думаю, аудиенция окончена. «Спасибо за помощь!» «Интересная девушка!» Так подумал Даррен Вестлинерс, когда за новоявленной студенткой закрылась дверь. Вот только выудить из нее нужную информацию будет довольно сложно. Было бы просто, окажись она глупой взбалмошной девчонкой, каких много крутится в высшем свете, а так. Когда на пороге его кабинета появилась миссис Браунс и попросила принять дочь уваг, Даррен не знал, как реагировать. Все же слишком неоднозначная репутация была сейчас у их семейки. Отец Эрнали оказался замешан в создании целой финансовой пирамиды, за что и был заключен под стражу. Накануне Нерс встречался со своим кузеном, главным дознавателем, который жаловался на то, что не хватает улик. И если они не появятся, дело дрянь. Они вновь окажутся у разбитого корыта. Потому все происходящее играло на руку дара на Нерсу. Нет, он не собирался как-то подло использовать девчонку, только выведать информацию, которая пригодится следствию. Наверняка она присутствовала при каких-то деловых встречах, знает тайных партнеров своего отца хотя бы в лицо. А может, и по имени. все же память у Ирналии неплохая. Вот только как именно ее разговорить? Впрочем, она к нему еще не раз нагрянет. К примеру, как только узнает, что туалет и купальня предусмотрены лишь на этаже. Или когда столкнется с деканом своего факультета Амелии. А еще истеричка, тут не поспоришь. Многие студенты, да и преподаватели, особенно мужского пола, на нее жаловались. Даран держал ее только по той причине, что она, несмотря на личные характеристики, была профессионалом. А еще внучка верховного судьи. Даррен Вестленерс устало откинулся в кресле и потёр виски. «Учебный год в самом разгаре. Сейчас стоит разобраться с теми, кто не сможет осилить пересдачу. Может, и на факультете права свободное место обнаружится». Ирналия будет настолько ему благодарна, что сразу же вывалит все, что знает про дела своего отца. Как бы не так, это было бы слишком просто.